Глава одиннадцатая. Вышестоящая ветка. С чего все начиналось? Спойлер. Нас это тоже касается. Ну что ж, самые тяжелые ветки остались позади, поэтому предлагаю перейти к более приятным вопросам, а именно к тому, что происходит на ветке с более высокой частотой по сравнению с нашим миром. Какие люди там живут? Что за события происходят? И в целом, как эта ветка образовалась и зачем она нужна? На все эти вопросы я постараюсь ответить. Общий обзор вышестоящей ветки. Перед тем, как приступлю к своему рассказу, хотелось бы отметить следующее. Первое. Сейчас речь в этой статье пойдет не о самой высокой ветке на частоте 3.7 будем говорить о той ветке которая на ступень выше нашего мира на частоте 3.1 3.2 в ней реальность в чем-то схожа с нашей но при этом гораздо более комфортная второе на рисунке со схемой реальностей я изобразила только глобальные ветки На самом деле, у каждой из них есть еще множество локальных ответвлений. Но мы их рассматривать пока не будем, так как они представляют из себя вариации одного большого русла событий. Нам же важно увидеть происходящее на каждой большой ветке в общем, чтобы понять, что она из себя представляет. А если вернуться к вышестоящей ветке, то давайте начнем с того, как и почему она образовалась. Я вижу ее историю так. Первоначально она была одним из локальных ветвлений или дублеров нашей реальности, но затем в определенный момент, благодаря замыслам управляющих нашей планетой, а также воле и намерению тех, кто находился в самой ветке, она отделилась и пошла отдельным курсом, и вскоре после этого ушла на значительно более высокую частоту, чем наша текущая ветка. Процесс образования вышестоящей ветки запустился, по моим ощущениям, примерно в 50-е 60-е годы прошлого столетия. До поры до времени та ветка, как я уже писала выше, была лишь перспективным дублером, но затем случилась серия ключевых событий, которые превратили ее в самостоятельную единицу. Энергетический разрыв между ней и нашим миром увеличился, и это привело к тому, что... Частота новой ветки значительно выросла по сравнению с нами. Время на ней, ввиду увеличения частоты, стало идти гораздо быстрее и значительно обогнало наш мир. Именно поэтому у нас сейчас, к примеру, 2023 год, а на вышестоящей ветке конец 21 века. Более высокая частота способствовала тому, что интеллектуальные способности людей развивались высокими темпами, Помимо этого, и духовная составляющая не страдала. С течением времени все больше жители верхней ветки увлекались тонкими материями и стремились получить знания в области эзотерики и самопознания. Да, это по-прежнему не было чем-то повсеместным и обязательным, но все же эта область через некоторое время стала в разы более популярной, чем в нашем мире. Безусловно, раем на земле вышестоящую ветку назвать никак нельзя. Там тоже есть свои сложности и проблемы Но все же, по сравнению с нами, они уже сделали значительный шаг вперед О том, с чего все начиналось А теперь давайте более детально рассмотрим образование этой интересной ветки Ту самую серию ключевых событий, благодаря которой она отделилась Если кто-то из читателей сейчас подумает, что этими событиями были возвышенные помыслы людей и прорыв в духовных областях, то это невероятно далеко от истины. Насколько я вижу, начало той ветки было довольно жестким. Можно сказать, что ее обитателей изрядно потрясло во всех смыслах. Одним из важнейших моментов, благодаря которому та ветка смогла отделиться, был Карибский кризис 1962 года. Если бы в нашей реальности все прошло относительно гладко, и холодная война так и не переросла в горячую, то в вышестоящей ветке все было по-другому. Там СССР и США все-таки вступили в прямой военный конфликт друг с другом. Помимо этого было даже в небольших масштабах использовано ядерное оружие. Тем не менее, что интересно, какому-то апокалипсису или полномасштабной ядерной войне это в итоге не привело. Насколько я вижу, все началось так. По инициативе Советского Союза на территорию США запустили несколько ядерных ракет. Это было сделано с территории Кубы. При этом удар пришелся не по самым крупным мегаполисам, а по нескольким городам среднего размера, которые располагались ближе к югу страны. Результат для этих городов можно было в чем-то сравнить с последствиями для японских Хиросимы и Нагасаки, во время взрывов погибло довольно много людей, и радиация сохранялась еще некоторое время. Тем не менее, мощность ударов была меньше, чем в свое время в Японии. Вдобавок, полномасштабной ядерной войны или так называемой ядерной зимы не случилось. Пострадало всего пару городов, и через некоторое время их стали восстанавливать, когда радиация снизилась. Что касается ответа США на бомбардировки своей территории, то я увидела следующее. Этот ответ был, но не в таком масштабе, как предполагали наши историки. Если что, я прочитала много версий того, что было бы, если бы Карибский кризис перешел в войну, и почти везде были более жестокие сценарии, чем по факту случился на вышестоящей ветке. Так вот, США в отместку ударили, как ни странно, по территории ГДР, где располагались советские военные базы, А еще один удар пришелся на западные границы СССР. Мощность ударов была примерно такой же, как в случае советской атаки на США. Да и последствия для городов и населения были плюс-минус такими же. Обменявшись примерно равнозначными ядерными ударами, не самой высокой мощности и не по столицам, стороны опомнились и приняли решение вступить в переговоры. Ущерб на территориях обоих государств подействовал отрезвляюще. Все понимали, что если пойти дальше, то начнется уже полномасштабная ядерная война, от которой никто не выиграет. Именно поэтому был составлен своеобразный пакт о ненападении, где были прописаны условия перемирия двух сверхдержав. Куба оставалась фактически под контролем Советскому Союзу. Америка все так же влияла на Европу, но при этом решено было больше не использовать ядерное оружие. Понятное дело, что в руководстве обеих сторон были те, кто по-прежнему рвался отомстить противнику, да и среди населения некоторые поддерживали подобные настроения. Однако большинство, как в верхушке, так и среди простых людей, все же поняло, от продолжения конфликта не будет толку никому. Этот опыт, пусть и болезненный, стал своего рода импульсом к развитию вышестоящей ветки в другую сторону. Можно сказать, что общество сделало выводы из случившегося и решило больше подобного не допускать. Через некоторое время началась активная кампания по разоружению, и большая часть ядерного арсенала была уничтожена. Да и в целом история сделала разворот и пошла по иному пути. Внимание! Важное примечание! Друзья, перед тем как рассуждать дальше, хочу обратить ваше внимание на один весьма интересный момент: без него история выше будет неполной. Так вот, вышестоящая ветка отделилась от основного русла нашей ветки в качестве дублера за долгое время до Карибского кризиса. Поэтому в ней мир в ту пору был в уже немного другой модификации, чем у нас в 60-е. Если мы прочитаем про наш Карибский кризис, то будет очевидна следующая вещь. У США было однозначное превосходство в количестве ядерного оружия, а также в его мощности и дальности. А вот на вышестоящей ветке ситуация складывалась иным образом. Там силы были примерно равны. Именно поэтому СССР решил атаковать первым, а США ответили достаточно скромно. Да и в целом конфликт остановили быстро и не стали развивать дальше. Стороны попросту понимали, из-за равных возможностей они способны нанести друг другу колоссальный ущерб, и победителей в этой войне просто не будет, от нее проиграют все. Осознание почти одинакового потенциала двух сверхдержав позже привело к тому, что они решили пойти на мировую, а также устранить угрозу безопасности для своих людей. Это стало первым шагом к тому, что мир на вышестоящей ветке вступил в более гуманную фазу развития, и общество пошло другим путем. Кстати, еще одна мысль и примечание. Я полагаю, что в 60-е нашу ветку, где хотели избежать вооруженного конфликта, заранее и намеренно повели в обход. В нашем мире у СССР было гораздо меньше ядерного оружия, и его технические характеристики были не такими продвинутыми, как у США. Поскольку наиболее высокой была вероятность того, что Советский Союз ударит первым, то важно было не допустить их преимущества или хотя бы равенства в силах США. Так, собственно, и произошло, и это было одной из причин того, что у нас войны в итоге не случилось. Несколько интересных фактов. Помимо вышеописанной общей картины, я увидела еще несколько интересных вещей, которые касались отдельных исторических личностей. Как мы знаем, на нашей ветке Карибский кризис был разрешен при активном личном участии двух глав государств – Никиты Хрущева и Джона Кеннеди. Причем после этого оба находились у власти недолго. Кеннеди был убит год спустя, в 1963 -м. Хрущев был отстранен от власти спустя два года, в 1964. -м. Можно сказать, что оба политических деятеля в очень скором времени ушли с мировой арены, уступив место другим людям. Моя версия произошедшего следующая. Именно в момент, когда они исчезли из политики, произошел глобальный отрыв вышестоящей ветки от нашей. И именно там, на верхней ветке, сконцентрировался максимум внимания обоих деятелей поэтому у нас они отошли от дел. Пока вышестоящая ветка была дублером, энергетический разрыв между ней и нашей веткой был небольшим, это позволяло Хрущеву, Кеннеди и многим другим ключевым политикам совмещать свою деятельность и творить историю одновременно на нескольких ветках. Но вот когда разделение произошло окончательно, то максимум их внимания утянуло вверх, а на нашей ветке они вышли из игры из-за смерти или отстранения от дел оба вышеупомянутых товарища, Кеннеди и Хрущев, принимали очень активное участие в мировых событиях на вышестоящей ветке. Да, они долгие годы у руля там тоже не пробыли, максимум лет 5-7 после кризиса, но при этом успели заложить фундамент многих важных преображений, и их преемники стали идти дальше этим курсом. А уже в следующем поколении политиков общество верхней ветки начали разворачивать в том направлении, которое было весьма выгодным для всех. Но об этом я буду подробно рассказывать в следующей главе, а сейчас хочу кое о чем упомянуть напоследок. Небольшие замечания в финале. Под конец этой главы хочу поделиться с читателями одним наблюдением. Так вот. «Почти сразу, когда я стала смотреть начало вышестоящей ветки, мне на ум пришло следующее. Есть довольно большое сходство между их событиями в 60-х годах и тем, что происходит у нас прямо сейчас. Скажу даже больше, это не случайно и весьма предсказуемо». «Почему?» Дело в том, что, по моим ощущениям, вышестоящая ветка была изначально создана как некий экспериментальный проект для тестирования определенного сценария общественного развития. Энергетически она была и есть гораздо менее насыщена, чем наш мир. В нее отселили часть людей и проиграли там определенные события, а когда в итоге все прошло гладко, то решили похожий сценарий использовать у нас. Именно поэтому мы сейчас проходим через во многим схожий кризис, противостояние двух глобальных политических игроков, России и Запада, а также угрозу, если не ядерной войны, то по крайней мере локальных ударов. Если в прошлый раз на нашей ветке во время Карибского кризиса стороны не стали заходить слишком далеко и дело не дошло до вооруженного конфликта, то теперь же мы видим практически прямое противостояние на всем известной территории. Да, с точки зрения обывателя, подобный сценарий может казаться неоправданно жестоким, и вообще лучше бы этого всего не было. Однако, как мне видится, нашему миру для будущего роста необходим кардинальный передел сфер влияния, а также мировой системы управления. А это, по всей видимости, можно сделать, только пропустив мир через полномасштабный кризис и конфликт. По-другому никак. Поэтому сейчас наша реальность идет по тому сценарию, который в прошлом обкатали на вышестоящей ветке. Да, сходство, конечно, не зеркальное, но много общих моментов найти действительно можно. И это, можно сказать, обнадеживает, ведь если у них в итоге стало лучше, то и у нас есть неплохие шансы.